Глава 10. После интригующей встречи со Стивеном Лисбергером, назначенной для обсуждения трона, Сид Мит вернулся на площадку Warner Brothers и продолжил доводить до идеала эскизы футуристических летающих полицейских машин для бегущего по лезвию. Но мысли его постоянно возвращались к новому необычному фильму, который снимался в Дисней. «Дисней, надо же!» — думал он. Мид тем же вечером прочел сценарий Лисбергера о зануде-программисте, запертом в видеоигре собственного авторства, и начал рисовать. Сперва рассеянно, а затем и целенаправленно. Он переделал похожий на космический корабль «Авианосец», который главный злодей фильма «Сарк» использует в качестве цифрового командного центра. Далее он перешел к приземистому, но грозному светотанку, а затем к неоновому светоциклу, который, по его признанию, был одним из самых классных концептов, которые ему доводилось увидеть за последнее время. Возможностей было так много, а правил так мало, что Мид с головой погрузился в разработку новаторских идей Лисбергера. Как Митт и сказал команде «Трона» за обедом в кафетерии Дисней, в его графике было мало свободного времени из-за постоянно расширяющихся задач для бегущего по лезвию. Но Митт изучил свой календарь и все же выкроил 2-3 недели, которые мог посвятить этому проекту. За это время он создал огромное портфолио транспортных средств и костюмов для фильма. Он даже придумал крутой логотип, который будет использован в окончательной версии фильма. Лисбергер был потрясен. Мид с лихвой отработал свои полторы тысячи долларов в день. Увидев, как много способен дать свежий взгляд стороннего человека, Лисбергер решил обратиться к еще одной легенде в области футуристической фантастики. Французскому художнику комиксов Жану Жеро Мебиусу. Прославившийся своими утонченно прекрасными иллюстрациями для французской версии журнала Heavy Metal, Мёбиус пользовался большой популярностью среди режиссеров и художников-постановщиков, создающих образы будущего. Его творчеством серьезно увлекался не только Ридли Скотт, но и такие сюрреалисты, как Федерико Феллини и японский аниматор Хаяо Миядзаки. Дотрона кинематографисты уже обращались к французу с просьбой задействовать свое ослепительное воображение в их постановках. В середине 1970-х годов Мегбилс успел соприкоснуться с эффектной и трагическим образом сорвавшийся, попыткой Алехандро Ходоровски снять «Дюну» Фрэнка Герберта с революционной команды «Мечты», в которую в разное время входили Сальвадор Дали, Ханс Рудольф Гигер, Орсон Уэллс, Мик Джаггер, Дэн О. Беннон и группа «Пинг Флойд». Позже он работал над «Чужим» вместе с несколькими участниками этой команды. Фильм Лисбергера обещал стать интересным дополнением к этому списку. Когда Мёбиус подписал контракт на работу над троном, Харрисон Элленшоу не мог поверить в свою удачу, а точнее в то, что никому неизвестный Лисбергер сумел привлечь на погруженную в сон диснеевскую студию такого знаменитого художника. «Мёбиус делает нам раскадровки!» Это звучало примерно как Микеланджело делает там раскадровки. Отдохну-ка я немного от этого потолка секстинской капеллы, и, знаете что, давайте-ка я нарисую вам парочку раскадровок. Пока Мебиус трудился над эскизами костюмов в контровом свете для трона, а также над солнечным парусником, который станет одним из самых потрясающих визуальных образов фильма, Руководители «Мышиного дома» начали высказывать опасения по поводу того, что столь дорогостоящий проект отдан в руки не очень опытного аниматора, впервые снимающего игровое кино. Руководитель кинопроизводства студии Том Уилхайт позвонил агенту Лисбергера и спросил, как бы тот отнесся к идее пригласить более опытного режиссера например, Уолтера Хилла, в качестве исполнительного продюсера, чтобы тот присматривал за процессом и был готов вмешаться при необходимости. «В конце концов, мы выделили 12 миллионов дебютанту», — оправдывался Уилхайт. «Понимаю, сегодня это кажется мелочью, но в то время для Дисней это была большая сумма». Идея привлечь подстраховочного режиссера далеко не продвинулась, но Уилхайт не успокоился и попросил Лисбергера протестировать его радикально новый процесс, чтобы руководители студии, наконец, своими глазами увидели, как трон выглядит на пленке, а не только в эскизах и раскадровках. Им хотелось получить экспериментальное подтверждение. Вполне понимая такое беспокойство, Лисбергер нарядил двоих актеров в костюмы, оставшиеся после диснеевского фильма Черная дыра и поставил их перед синим экраном. Затем, с помощью высокотехнологичного массива камер и объективов, он отснял их на черно-белую 35 миллиметровую пленку. Потом он перенес кадры на большие целлулоидные заготовки CODA-List, и его команда вручную раскрасила каждый кадр. Получившийся потрясающий результат стал для Дисней достаточно убедительным доказательством. Проект Трон с бюджетом 12,4 миллиона долларов наконец-то утвердили официально. В то время как в Трон впервые за несколько лет а то и десятилетий, наполнил Дисней свежей атмосферой энтузиазма, глава студии Рон Миллер обдумывал другие способы открыть новые перспективы для студии. Если Дисней собиралась конкурировать с другими крупными голливудскими игроками на поле блокбастеров, возможно, пора было найти нового руководителя для отстающего кинопроизводства. Первым, кого Миллер попытался охмурить, стал Майкл Айснер из «Парамоунт». Но тот быстро вышел из игры, выяснив, что тематические парки студии не достанутся ему под начало в придачу к хлопушке. По мнению Миллера, Айснер просто хотел слишком многого. Следующим в списке был Стивен Спилберг. Он вместе с Джорджем Лукасом недавно приходил в Дисней, когда друзья искали студию для финансирования их проекта в поисках утраченного ковчега. Тогда Миллеру показалось, что предлагаемые условия неравноценны, и баланс чересчур смещен в пользу создателей фильма. Так что он отказался, по иронии судьбы, передав проект в руки Айснера из «Парамаунт». Но он также был уверен, что Спилберг, который, как никто в Голливуде, был похож на ожившего Питера Пэна, отлично подошел бы на роль руководителя кинопроизводства. Спилберг всерьез примирялся к этой идее, пока не понял, что такая сделка не позволит ему снимать фильмы ни в одном другом месте». К тому же, при всей своей деловой хватке, Спилберг считал, что далеко еще не исчерпал свой творческий потенциал как режиссер. Так что он тоже отказался. Все это имеет самое непосредственное отношение к трону. К началу 1980-х годов студия Дисней переживала пик кризиса идентичности. Того, что она хотела, она заполучить не могла а того, что в состоянии была заполучить, не могла себе позволить. Пока все это происходило за кулисами, Лисбергер начал подбор актеров для трона. Это оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал. На протяжении всей своей славной истории студия Дисней никогда особо не тратилась на то, чтобы привлечь звездных актеров. В конце концов, философия студии всегда заключалась в том, что главное — Это сюжет и концепция. Считалось, что Дисней платит меньше всех. Настолько, что большинство актерских агентов приходили туда в последнюю очередь. Или не приходили вообще. Студия Дисней считалась местом для актеров детей, которым было не с чем сравнивать, и для актёров, чьи лучшие времена остались в прошлом, которым было с чем сравнивать, но других вариантов все равно не было. Тем же, кто вышел из первой категории и пока не оказался во второй и рассчитывал на достойное вознаграждение за свое время и талант, студия мало что могла предложить. Если для Тима Конуэя с Доном Нотсом и их фильмов про озорную шайку это было в порядке вещей, то для Лизбергера стало серьезной проблемой, и его отчаяние все нарастало. «Из нашего первоначального кастинг-листа отказались практически все», — рассказывает он. «В момент, когда мы сообщали, что снимаем для Дисней, а я — начинающий режиссер, пришедший из анимации, да еще упоминали, что фильм будет про видеоигры, большинство разговоров заканчивалось». Но затем удача улыбнулась Лисбергеру. «Чарли Хасс Сценарист, работавший над одной из многочисленных доводок сценария «Трона», предложил Лисбергеру обратиться к Джеффу Бриджесу. В 31 год Бриджес был не только представителем Голливудской династии. Он и его брат Бо, тоже актер, были сыновьями Ллойда Бриджеса, но и двукратным номинантом на «Оскар». Но в последние годы Бриджес снялся в нескольких дорогостоящих фильмах, которые провалились включая «Кинг-Конга» Дина де Лорентиса и вратаря Майкла Чамина. Бриджес приехал из Малибу и встретился с Лисбергером, который рассказал ему о необычном новом фильме и футуристической технологии, которая позволит воплотить его в жизнь. Когда Лисбергер закончил презентацию своего проекта, Бриджес ответил «Это звучит действительно обалденно». Позднее Бриджес скажет мне но, понимаешь, это же действительно было обалденно. То, что этот парень собирался сделать что-то по-настоящему новое, очень привлекало. И я подумал, а ведь это интересно, рискованно, конечно, но от такого шанса трудно отказаться, ведь это шанс сделать что-то новое. Заполучив Бриджеса на роль ведущего программиста Флинна, который в электронном мире фильма носит имя Клу, Лисбергер быстро продвинулся дальше по списку, подписав телеактера Брюса Бокслейтнера на роль Алана Брэдли, Трона. Синди Морган из гольф-клуба Кэт Дишек обошла Дэби Харри из группы Блонди в качестве претендентки на роль Лоры, Юри. А британский актер Дэвид Уорнер, получивший классическое актерское образование, отважился сыграть Диллинджера, Сарка. И все же одно громкое имя от Лисбергера ускользнуло. Питер Утул встретился с режиссером, думая, что ему предложат роль молодого, крепкого, похожего на Кларка Кента главного героя, а не злодея Сарка. «Мы встретились в отеле беверли Уилшер. Он был очень энергичен, и сценарий ему понравился», — вспоминает Лисбергер. «В итоге он даже приехал ко мне домой». Но ему было совершенно неинтересно играть с арка. Он хотел играть с трона. К сожалению, Отул был лет на 40 старше, чем требовалось для этой роли. Когда 20 апреля 1981 года трон, наконец, был запущен в производство, очень быстро и ощутимо выявились две проблемы — Во-первых, для создания фильма Лисбергеру нужно было намного больше аниматоров, техников по спецэффектам и компьютерщиков. А во-вторых, это режиссер скрывал от Дисней столько, сколько мог, что 12 миллионов долларов даже близко не хватит, чтобы закончить работу. К 1981 году средний бюджет голливудского фильма составлял от 10 до 17 миллионов долларов. Лисбергер понимал, что его проект неизбежно выйдет за верхнюю границу этого диапазона. Хуже всего было то, что никто не знал, как составить смету для такого фильма, как «Трон», потому что таких фильмов, как «Трон», еще не было. «Мы много в чем не признавались», — рассказывает Элленшоу. Например, в бюджетных формах у нас не существовало отдельной категории для компьютерной анимации, так что мы просто взяли цифру с потолка совершенно наугад. Формулы не было. Это не был игровой фильм. Это не была мультипликация. Это был гибрид, и мы никак не могли предусмотреть всего. Снять несколько минут экспериментального материала, чтобы успокоить студию, это одно — но сделать полнометражный фильм — совсем другое. Хитроумный процесс анимации в контровом свете оказался фантастически трудоемким. Лисбергер сравнивал его с перегоном «Стадо улиток». Один из бухгалтеров Дисней подсчитал, что если Лисбергер будет работать в том же темпе, что и в первые недели на съемочной площадке, фильм будет готов через пять с половиной лет. Эти первые сцены снимались не в Диснеевском павильоне, а в Ливерморской национальной лаборатории в получасе езды к востоку от Сан-Франциско. Вместо того, чтобы строить огромные декорации, Дональд Кушнер каким-то образом сумел договориться с правительством США о съемках на сверхсекретном объекте — Так что Лисбергер, его съемочная группа из 85 человек получили доступ к крупнейшей в Америке установке для исследований в области ядерного оружия. Это был первый случай, когда там разрешили снимать. Прежде чем переступить порог здания, каждый участник съемок должен был пройти проверку. Оборудование и то должно было сверкать как инструменты хирурга в операционной, и чтобы использовать его, нужно было получить предварительно все специальные разрешения. С национальной безопасностью не шутят. Даже при том, что группе предстояло пробыть на объекте всего пять дней. Зато герметичное пространство с гудящими компьютерными батареями стало идеальным фоном для антисептического, кристально чистого видения будущего в троне. Когда они вернулись в 4 павильон на площадке Дисней в Бербанке, Лисбергер попросил поставить там новейшие автоматы с аркадными играми, чтобы в перерывах между съемками каждый мог поиграть. Также он соорудил декорации, которые и декорациями-то не были. Они были скорее похожи на грубый прототип технологии зеленого экрана, который используется в блокбастерах 21 века. Только вместо зеленого фона похожий на ангар-павильон был затянут в черный. Пол, стены, декорации, все поверхности были покрыты матово черной бархатной бумагой на фоне которой должны были вспыхивать и мерцать кадры Лисбергера. Уже на месте осветители поняли, что для оптимальной работы им потребуется столько энергии, что во всем Бербанге возникнут перебои с напряжением. В конце концов, полиции удалось отследить местонахождение преступника. 500 саус боя виста стрит адрес студии Олд-Дисней. Становилось все очевиднее, что работа над троном идет слишком медленно, и Лисбергер увидел Дисней раскошелиться и привлечь сторонних подрядчиков на некоторые этапы компьютерной анимации. Сама застрявшая в 1960-х студия до сих пор не удосужилась обзавестись собственным цехом компьютерной анимации. Но в 1981 году в Голливуде не ощущалось избытка компаний, способных справиться с этой задачей. К тому же все самые крупные и очевидные кандидаты, например, Industrial Light and Magic, были заняты работой над другими фантастическими фильмами. В результате нашлись четыре подрядчика, каждый из которых специализировался на своем этапе процесса и имел собственные уникальные технические средства. Компания Information International Incorporated, неофициально прозванная 3i, занималась анимацией авианосца Сарка и солнечного парусника. Mathematical Applications Group Incorporated Она же MAGI Synchavision взяла на себя анимацию светоциклов и танков. Роберт Абель и занималась вступительными титрами и психоделическим переносом Джеффа Бриджеса в альтернативную реальность видеоигры. Наконец, Digital Effects моделировала создание трона. Это были четыре группы умников, которые собирали лошадь по частям Лисбергеру оставалось молиться, чтобы в результате не получился верблюд. Но даже эти четыре компании, работая круглосуточно, были не в состоянии обеспечить завершение трона в срок. Лисбергер хотел добиться эффекта сияния яблочной карамели, и для этого каждый кадр фильма нужно было раскрасить вручную на целлулоидной пленке. А чтобы создать всего одну секунду реального экранного времени, требовалось 48 таких кадров. Назвать этот процесс трудоемким и кропотливым было бы преуменьшением. Эллен Шоу уже нанял каждого контуровщика и раскрасчика из желтых страниц Голливуда, кто имел хотя бы смутное представление об анимации в контровом свете. И даже некоторых из тех, кто не имел. Мало того, Дисней не собиралась одалживать трону своих штатных аниматоров, занятых работой над другими мультфильмами. Эллен Шоу ничего не оставалось, как обратиться на Восток. И в январе 1982 года Кушнер отправился в Корею, на Тайвань и в Японию на поиски спасителя. Он нашел его в лице Джеймса Ванга, бывшего аниматора Ханна Барбера, в тот момент возглавлявшего фирму «Кокус nest в Тайбе. Ванг разделил штат, насчитывающий от 300 до 400 аниматоров, на две смены — дневную и ночную, чтобы работа над троном шла в круглосуточном режиме без выходных. Лисбергер отправил крупноформатные кадры на пленке «Кодолист» на Тайвань, где их должны были раскрашивать вручную. Он даже приложил к своему заказу учебный фильм, демонстрирующий, как следует выполнять работу. В итоге «Кокус каждую неделю будет делать и отправлять в Бербанк по 10 тысяч очищенных и проверенных кадров с дорисовкой. Однако при получении одной из первых партий обнаружилась проблема — из-за спешки аниматоры «Кокус nest отправили раскрашенные кадры, не дождавшись полного высыхания. Пленки склеились и оказались совершенно непригодны для использования. В итоге эксперимент с троном по слухам обошёлся Дисней в 28 миллионов долларов, а постпродакшн занял более полугода. И хотя может показаться, что это долго, работа завершалась в безумной спешке, поскольку запаса времени на любые непредвиденные задержки практически не оставалось. Студия амбициозно назначила премьеру на 9 июля 1982 года, самый пик сезона летних попкорн-блокбастеров. Дата была выбрана вполне разумно. Ведь как раз в это время у детей, помешанных на игровых автоматах и копящих четвертаки, были каникулы. Но, как вскоре выяснит Дисней, лето предстояло жаркое. Должно было выйти не просто много фильмов, рассчитанных на большие кассовые сборы, но много именно научно-фантастических фильмов, рассчитанных на большие кассовые сборы. Конечно, в Дисней об этом знали. Ведь каждая студия ревниво следит за графиком премьер своих конкурентов. Но, как скоро выяснится, летом 1982 года произойдет редкая аномалия. За 8 недель в кинотеатрах выйдет больше новых фантастических и фэнтезийных тендполов, чем появлялось на экранах одновременно когда-либо прежде. Этим фильмам предстояло сражаться за внимание одной и той же зрительской аудитории. И проблема заключалась в том, что на всех у этой зрительской аудитории не хватило бы ни внимания, ни карманных денег». Харви Беннету и Николасу Мейеру не оставалось ничего другого, кроме как пристегнуть ремни и переждать ураган негативных публикаций, вызванный, утекший в неудачный момент, информацией о смерти Спока. То, что началось с нескольких возмущенных статей в нишевых научно-фантастических изданиях, быстро обрело масштаб новости национального масштаба. Чтобы выяснить мнение не только самых яростных поклонников пути, но и всей страны, телешоу Entertainment Tonight компании Paramount провело опрос, действительно ли похороны Спока плохая идея. Разумеется, подавляющее большинство считало именно так. К этому моменту уже не имело значения, был ли Джин Роденберри виновником утечки. Ущерб был нанесен. Если в начале работы главным вопросом и главным источником переживаний для Беннета было, удастся ли заманить Леонардо Нимой на мостик Энтерпрайза для съемок «Звездного пути 2», то теперь новые, непредвиденные трудности стали возникать почти ежедневно. Когда окончательный вариант мэра или то, что он считал окончательным вариантом, был разослан остальным членом постоянного актерского состава франшизы, Беннет был изумлен, поняв, что не всем его сценарий нравится так же, как ему самому. Джордж так и мялся и не хотел телепортироваться на борт, утверждая, что его персонаж Сулу в том виде, как он написан, всего лишь «говорящий реквизит». На Де также не произвело впечатление участия в сюжете доктора Маккоя Боунса. Вернее, отсутствие такового. Он заявил, что его роль не имеет смысла. А Уильям Шетнер, пожалуй, единственная звезда, без кого фильм был бы так же немыслим, как без Немоя, выразил свое недовольство, немедленно создав импровизированное совещание по сюжету с Мейером и Беннетом. В тот момент Шетнер заявил, что уйдет, если в сценарий не будут внесены определенные изменения. В частности, если Кирк не будет проявлять себя в не самых героических моментах. Но когда через несколько лет его спросили об этих протестах, он признал, что первоначальные опасения по поводу сценария «Звездного пути 2» были связаны скорее с тем, что он все еще переживал из-за фиаско первого фильма, чем с планами Мейра в отношении второго. «Думаю, я был заранее настроен на конфликт и придирчиво изучал сценарий, заняв позицию, больше вы меня не проведете», — сказал он. Скорее всего, мысленно я забраковал сценарий Ника еще до того, как открыл пластиковую обложку. По-видимому, окружающие были склонны недооценивать мэра в силу его относительной неопытности в голливудских окопных войнах. Но он быстро докажет, что обладает прирожденным дипломатическим даром и умеет улаживать проблемы». Мэр до глубокой ночи просидел над сценарием, дорабатывая сцены Сулу и Макоя и снимая многочисленные претензии Шетнера, а на следующий день с улыбкой передал им свежие правки. И хотя теоретически сценарий «Звездного пути 2» был готов, мэр оставил некоторый запас гибкости, чтобы что-то можно было дорабатывать и улучшать на ходу. Одним из последних дополнений была сцена, которая станет бравурным началом эпизодом фильма — сценарий безвыходной ситуации Кабояси Мару. Прекрасно понимая, что фанаты франшизы будут ёрзать в креслах в ожидании гибели Спока, а некоторые, несомненно, заранее заготовят гнилые помидоры и тухлые яйца, Мэйер придумал идеальную уловку. Он заставит зрителей думать, что Спок погибает в первой же сцене фильма, когда Энтерпрайз подвергается атаке, и Спок падает на пол с тяжелым ранением. Конечно же, это окажется лишь упражнением в ходе боевых учений. Коварнейший обман режиссёра, дирижирующего оркестром зрителей так, будто он Леонард Бернстайн. Мы собирались убить Спока в первые три минуты. Показать, что его смерть лишь часть тренировки, а затем спокойно перейти к развитию сюжета, рассказывает Мэйр о своей уловке. А позже, когда зрители увлекутся Ханом и проектом Генезис, мы могли снова ввести в действие гибель Спока, и тогда она становилась настоящей неожиданностью. Когда после внесенных мэром поправок все исполнители главных ролей оказались умиротворены и согласились сниматься, Беннет перешел к актерскому составу второго плана. Талантливый молодой актер Мэрит Батрик, который в 1989 году, в 29 лет, трагически погибнет от Спида, был приглашен на роль Дэвида сына Кирка. Биби Бэш получила роль Кэрол Маркус, матери Дэвида и учёной проекта «Генезис». А Кёрстер Элли, готовясь дебютировать на большом экране, примеряла остроконечные уши, чтобы сыграть стоическую вулканку «Кадета Савик». Что касается Хана, то Рикардо Монтальбан был уже почти на 15 лет старше, чем во время съема «Космического семени». Он много лет играл в распорядителя в белом костюме мистера Рорка в сериале «Остров фантазий» Fantasy Island, и вряд ли уже смог бы воплотить на экране атлетичного межгалактического героя. По крайней мере, были основания так думать. Однако оказалось, что Монтальбан в 61 год пребывал даже в лучшей физической форме, чем во времена своей первой встречи с Кирком в 1967 году. Настолько, что мощные грудные мышцы, которые Хан демонстрирует в «Звездном пути-2», заставили многих критиков ошибочно предположить, что на актере надет какой-то скульптурный нагрудник. Нет, на самом деле он просто был хорошо подкачан. Монтульбану не терпелось размяться после пяти сезонов «Острова фантазий», от которого он лишь изредка отвлекался на телерекламу автомобилей «Крайслер Кардоба». С салоном из роскошной Каримской кожи, предложение воскресить пылкова Хана пришлось как нельзя, кстати. Буквально сразу же Монтальбан попросил у Беннета копию космического семени, чтобы заново познакомиться с персонажем. Позже актер рассказывал о просмотре эпизода: Я начал возвращаться в прошлое и вспоминать декорации, освещение, Джина Роденберри, и как я тогда играл. Хан начал возвращаться ко мне. Главной претензией к первому «Звездному пути» было увлечение спецэффектами на грани передозировки, в ущерб самим персонажам, по которым фанаты так скучали во время долгого перерыва, их шуткам и тому, как они общаются друг с другом. Два года спустя отзвуки этой обиды все еще не утихали в ушах Беннета и Мейра. И они изо всех сил старались сделать так, чтобы больше такого никто им не сказал. Впрочем, они и не могли позволить себе дорогие спецэффекты. Имея в своем распоряжении всего 12 миллионов долларов, они понимали, что в Звездном пути 2 меньше должно значить больше. Конечно, это была горькая пилюля для штаб-квартиры Industrial Light and Magic в сан рафеле где уже вовсю кипела работа над новым фильмом Стивена Спилберга «Инопланетянин». Узнав, какой урезанный бюджет выделен на спецэффекты, руководство компании тут же связалось со своим конкурентом Дугласом трамболом чья Entertainment Effect Group работала над первым фильмом. Но Трамбл, все еще раздосадованный тем, что упустил крупный контракт на «Звездный путь-2», отказался помогать сопернику. Понимая, что денег на визуальные эффекты, кот наплакал, Мейер старался сэкономить на всем. И тут кто-то рассказал ему, что у «Парамаунт» остались все декорации от первого фильма. Их нужно было только забрать со склада. Мейер присвоил их на запчасти. Модель «Энтерпрайза» длиной 2,5 метра была выведена из сухого дока и использована повторно, как и усыпанный нафталином мостик корабля. На модель корабля Reliant, который захватывает «Хан», пришлось потратить немалые деньги. Зато интерьерами для него стали все те же декорации «Энтерпрайза», только с более тусклым освещением и декором, придающим обшарпанный вид». Несмотря на скудость средств, Industrial Light and Magic сотворила настоящие чудеса. Например, короткая сцена, в которой мы видим, как терроформирующая установка Genesis приносит жизнь на бесплодную планету, войдет в историю как первый эпизод в художественном фильме, полностью созданный на компьютере. Industrial Light and Magic смело вступила на новый, еще неизведанный путь. Но именно в тот момент, когда Мэйор наивно полагал, что все досадные препятствия на пути к съемкам устранены, он оказался втянут в новую схватку. На этот раз за название фильма. Название сценария Мейера: «Звёздный путь 2. Неоткрытая страна». «Star Trek II. The Undiscovered Country» отсылало к монологу Гамлета «Быть или не быть». Та открытая страна, откуда к нам путешественник не возвращался. Перевод Анны Радловой Выяснилось, однако ж, нет, ему не быть. Аллюзии на Шекспира, очевидно, не привлекли бы зрителей в кинотеатры. Без ведома и согласия мэра глава отдела маркетинга «Парамаунт» в Нью-Йорке, Фрэнк Манкуза, наложил на это название вето и переименовал фильм в «Звездный путь 2. Месть Хана». Star Trek 2 The Vengeance of Han. Говоря непредвзято, название вполне сносно, но Мэйер щел его отвратительным. Узнав об этом, режиссер позвонил Манкуза и сообщил, что очередной сиквел Звездных войн Джорджа Лукаса уже называется Месть Джедая. The Revenge of the Jedi. На тот момент так оно и было. Манкуза сказал, что ему все равно, и повесил трубку. Но через неделю мэр узнал, что название его фильма снова изменили. Теперь это был «Звездный путь 2. Гнев Хана». Этот вариант ему тоже не понравился. И на этот раз не только ему. «Помню, как меня позвали в кабинет Барри Дилера на совещание по маркетингу, где он в ярости заявил, да никто и слова-то такого не знает, какой еще гнев?» рассказывает мэр. «Гнев» в оригинальном названии используется устаревшее английское слово врах Как, черт возьми, у нас появилось это нелепое дурацкое название? Через 9 лет мэр все же возьмет запоздал реванш, сняв фильм «Звездный путь 6. Неоткрытая страна». Наконец, 9 ноября 1981 года начались основные съемки «Гнева Хана». Павильон на площадке «Парамаунт», где снимался фильм, был строго закрыт от посторонних. Впрочем, некоторые вслух задавались вопросом, что же там теперь скрывать, раз о гибели Спока уже все знают. Первые пять дней съемок были посвящены в основном Хану и его разношерстной группе выживших с Ботани-Бэй на борту Релайнта. Монтальбан признался, что в первый день работы на этой площадке он ужасно боялся. Но Мэйер, не упуская изо рта свою вечную, испускающую смрад сигару, заверил актера, что тот отлично справляется. А через несколько дней подтянулись старые знакомые по прошлым путешествиям, хотя Такей, все еще не согласный с объемом роли Сулу в фильме, до сих пор не подписал свой контракт. И все же никто не нервничал на съемках «Гнева Хана» больше, чем легендарный «Вулканец», которому в конце съемок представила встреча с создателем. Покажем, в отличие от первого фильма, атмосфера съемок напоминала встречу выпускников. Все чувствовали себя раскованно и свободно. Мы отлично проводили время на этих съемках», — рассказывал Немой. «Я чувствовал, что мы, персонажи, снова хорошо сыгрались, и мы действительно знаем, кто мы такие». Мне было так хорошо, что когда мы готовились приступить к съемкам смерти с ПОКа, я подумал, что, возможно, совершил большую ошибку. И когда, наконец, пришло время снимать сцену смерти, Немой, по его словам, был так переполнен эмоциями, что едва не сбежал с площадки. Он почти что искал предлог, чтобы не делать этого. В этой сцене Спок жертвует собой, чтобы спасти жизни всех остальных на борту «Энтерпрайза». Это был высший акт человечности, совершенный единственным нечеловеком в первом составе экипажа. Чтобы починить поврежденный варп-двигатель корабля, Спок отправляется в машинное отделение, которое заражено радиацией. Спок успевает вовремя починить варп-двигатель, но сам погибает от радиационного поражения. Он умирает, отделенный от своего лучшего друга Кирка стеклянной стеной. Он просит капитана о гревать. Его решение спасти Эндерпрайса и всех, кто на нем находится, выглядело логичным. Это был пронзительный момент. Плакали все до единого актеры и члены съемочной группы на площадке. А во втором Дубля, немой по настоянию, Беннета решил попробовать что-то другое. Режиссер попросил немой сказать что-нибудь загадочное и потенциально значимое, когда Макой пытается помешать ему войти в машиноделение, чтобы оставить дверь слегка приоткрытой на случай, если Спок все же вернется в потенциальном звездном пути. пути-3». Когда камеры снова заработали, он произвел вулканское слияние разумов с доктором и сказал: Помни. Несколько расплывчато и ровно настолько, чтобы дать фанатам призрачную надежду. Но прежде чем это произойдёт, мэру придется пережить целую череду плохих новостей и размолвок со студией. После 12 недель съемок, завершившихся в феврале 1982 года, мэру сообщили, что монтаж фильма пройдет по ускоренному графику. Никто не удосужился сказать ему об этом раньше, но компания «Параманут» уже запланировала премьеру «Гнева Хана» в кинотеатрах на 12 июня. Когда я подсчитал все сроки, то сказал «Это безумие! На монтаж такого фильма не хватит времени!» — говорит мэр. В течение следующих семи недель режиссер не выходил из монтажной и за это время вырезал из фильма две второстепенные сюжетные линии сентиментального характера о племяннике Скотти и о романе между Саавик и сыном Кирка Дэвидом. Мэйру было очень жаль отказываться от них, но он решил, что эти сцены затягивают действие. В фильм были вставлены еще не все спецэффекты Industrial Light and Magic. Хотя Мэйер ловко использовал некоторые кадры с «Энтерпрайзом» из первой части, а музыка Джеймса Хорнера еще не была записана, но режиссер уже чувствовал, что готов показать черновую версию главным боссам «Парамаунт» Барри Диллеру, Майклу Айснеру и Джеффри Катценбергу. То, что произошло потом, Мэйер никогда не забудет. Барри Дилер впервые увидел фильм на очень позднем этапе, недель за девять до премьеры. Досмотрев до конца, он сказал «Так, минуточку. Я не знал, что это фильм о гибели Спока. Вы не можете убить Спока?» Я ответил «Что?» «У вас был сценарий. Это многомиллионный фильм. Надо было знать. Он был вне себя от ярости». За месяц до выхода «Гнева Хана» на экраны кинотеатра в «Канзас-Сити» состоялся предпремьерный показ. Мэру говорит, что был против этой идеи. И, конечно же, на следующий вечер в программе «The Tonight Show» ведущий Джонни Карсон вышел на сцену и сказал «Вот теперь точно, он умирает». Никому во всей Америке не нужно было объяснять, кто такой он. Все знали, о ком идет речь». Взбудораженный рекламный отдел Paramount начал юлить, утверждая, что студия якобы сняла несколько вариантов финала, хотя на самом деле это было не так. Мэр, в свою очередь, отказался подыгрывать, не желая выглядеть идиотом. Но на самом деле у Звездного пути 2 таки будет альтернативный финал, вернее измененный. Беннету с самого начала не нравилась окончательной смерти Спока в машинном отделении. Несмотря на эмоциональную силу этой сцены, не говоря уже о дополнительном ярком эпизоде, когда Кирк произносит скорбную надгробную речь, и гроб Спока уносится в пустоту космоса, Беннет считал ее слишком бесповоротной. И реакция зрителей на пробном просмотре, похоже, подтверждала это. На совещании с несколькими руководителями Парамонт тайснер предложил дополнить фильм Идею воскрешения». «А то у нас есть сцена смерти, есть страстная пятница, но нет пасхального утра». Беннетт согласился и предложил сделать так, чтобы гроб Спока приземлился на пышной зеленой планете, только что терраформированной с помощью установки Генезис, в мире Возрождения». Дверь, закрытая смертью Спока, теперь была не просто приоткрыта, а распахнута настежь. Мэр вспоминает, как ему не понравилась идея воскрешения Спока, когда она прозвучала впервые. Однако он мало что мог с этим поделать, кроме как протестовать и кричать. Он протестовал и кричал. Без его помощи Беннет выжил из Парамаунт еще немного денег и отправил Industrial Light and Magic снимать новую концовку фильма в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско. А если к финальным титрам «Гнева Хана» у кого-нибудь еще оставались бы сомнения относительно судьбы и будущего Спока, то голос Немоя, произносящий за кадром «Космос. Последний рубеж», снимал их окончательно. Накануне выхода фильма на экраны почти не имело значения, превзойдет ли гнев первый фильм по кассовым сборам. Единственное, что было важно знать Беннету, то, что путь к новым продолжениям открыт.